Событие 73. -е. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский был назначен царём весной 1619 года руководить Ямским приказом. По своей деятельной натуре он при первой же возможности отправился инспектировать ямы на дороге в Великий Новгород. По этой самой причине подарки от старшего сына пришли в его отсутствие. Когда же он в июне вернулся в Москву, жена, Просковья Варфоломеевна, похвастала, что Петенька прислал много диковин. Вот только большинство этих диковин князья не дождались. Ореховое и селёдочное масло было съедено, сыр постигла та же участь, бумагу младшие исписали и изорвали. Как-то поссорись между собой. Валенки были убраны до зимы. Остались красивые горшки, удивительная шкатулка и ручка. Вот ручку Дмитрий Михайлович оценил. Подарок был поистине царский. Где же это Петруша такую красоту достал? А как писать хорошо, и не надо затачивать перья, и в самом деле диковина. Чудесные сияющие тарелки князя не впечатлили. Да, красиво, но не жонка же он, чтобы тарелками восторгаться. Зато икона Дмитрию Михайловичу понравилась. Чудная красоты вещь. Есть ведь мастера на Руси. Князю никто не сказал что всё это происходит в его селе Вершилово. Надпись Порецкая волость на перевой ручке он прочитал, но почему-то с Вершиловом это не связал. Он соскучился по старшему сыну и решил, что следующую инспекцию проведёт по Владимирскому тракту до самого Нижнего Новгорода. Нужно только государю доложить о поездке в Великий Новгород и испросить разрешение на инспекцию в Нижний Новгород. Юный царь Михаил принял Пожарского на бегу. Неделю назад вернулся из плена его отец, и государю было не до ям. Он только сказал Дмитрию Михайловичу, что Петруша сейчас на Урал камни со стрельцами и рудознатцами и запретил привозить мастеров из Вершилова в Москву. Последнее крайне удивило князя. Что там за мастера такие, что их нельзя иноземцам показывать? Непонятно. Только переспросить у государя не получилось, Тот уже отпустил Дмитрия Михайловича. Что ж, пожарский поехал в Нижний, по дороге проверяя все ямы и учиняя разнос нерадивым старостам за ненадлежащий уход за лошадьми или за грязь на постоялом дворе. Задержался он во Владимире у воеводы князя Ивана Морозова на целую седмицу. Так и получилось, что в Нижний Новгород князь прибыл только 25 июля. Во всю шла уборка озимых. Нижний Новгород князь Пожарский не узнал. Он покидал его со вторым ополчением 7 лет назад. Это был, несмотря на сильный голод, при году Нове, большой торговый город с многолюдьем и красивыми теремами богатых купцов. Он слышал, конечно, про пожар 1617 года, но что всё так плохо, не ожидал. Нижний Посад до сих пор зиял пепелищами. Да и на верхнем они встречались. А ещё князя поразило что людей почти не видать. Народ-то куда делся? Встречал Дмитрия Михайловича, товарища его, дьяк князь Фёдор Фёдорович Пронин. Князем этот дьяк стал совсем недавно, и пожарски не понимал, за какие такие заслуги. Город в запустении, а государю дьяка за это в князья? Чего только на Руси не бывает. Воевода Нижегородский, князь Бутурлин, был в Арзамасе с проверкой стрельцов. так что пришлось отобедать с Пронином, да и отужинать заодно. Федор Федорович за трапезой часто хвалил старшего сынка Петрушу, и князь отмяк. Какому родителю не понравится, когда его наследника хвалят? — Где же люди все, Федор Федорович? — задал Пожарский, мучивший его со въезда в город вопрос. — Так почитай, полгода твое вершилово отстраивают? — улыбнулся Пронин. Что такое? Олег тоже пожар учинился. Встревожился князь. Вершил он никогда не был. То война, то опять война. Так за 5 лет и не выбрал минутки для инспекции. Штат ты, Дмитрий Михайлович, те пон тебе на язык? Такую красоту спалить. Замахал на него руками воевода. Что же там полгорода отстраивают? Удивился пожарский. О, едешь сейчас сам завтра, Дмитрий Михайлович. Пётр Дмитриевич там такую стройку затеял, что и Москва позавидует. Прямо Москва, ухмыльнулся Пожарский. Ох уж эти захолустные воеводы, всё у них лучше, чем на Москве. Поздно уже, Дмитрий Михайлович. Давай почевать, а завтра сам и посмотришь.